Глава двадцать первая. Фагот. Первый радиус. Сектор школы Корвус. Планета Братазар. Чтобы восстановить порядок после экстренного торможения, адептом потребовалось целых десять минут. Конечно, они могли бы собраться гораздо быстрее, но непосредственной угрозы не было. Вот руководство и не торопилось. Оно занялось выяснением ситуации на Братазаре. Это была база школы Корвус и одновременно самая большая планета Сектора. Именно отсюда Лист вылетел на помощь Дориану. К счастью, за время отсутствия с планетой ничего не случилось. Но это не означало, что ситуация в порядке. «Ты был прав. Тут что-то происходит», — пробормотал Лист, получив сводку с планеты. На армию он уже не обращал внимания. Приказы сейчас отдавал Дориан. «Мы не можем достучаться до других Секторов». «Может, времени мало прошло?» — засомневался Алекс. Плюс связь могла нарушиться из-за Титана. «Братазар находился снаружи сферы непроницаемости. Ничто не должно было помешать связи. Поэтому мы и получили помощь от соседей. Но 15 минут назад все сигналы снаружи пропали». «То есть, как только мы вошли в туннель?» «Вот именно», — подтвердил лист. И «Еще протокол обмена нарушен». Вмешалась Лияр. Что такое протокол обмена, Алексу объяснила миром. Это была стандартная процедура, когда поселения, где находились офисы совета или станции троп, с определенной частотой высылали сигнал, чтобы все знали, что с поселением все в порядке. Это делалось на случай внезапного нападения монстров, этокий аналог жетонов, но только для планет. Однако сейчас сигналы от соседей также перестали приходить. И вряд ли соседи вдруг исчезли. Скорее, Братазар оказался изолирован от первого радиуса. «Все перемещения через транспортные платформы также остановились», — добавила Лияр. В этот момент она занималась тем же самым, что и Лист. Проверяла, как идут дела у ее гильдии. И, судя по хмурому виду, дела шли не очень. «На ваш сектор напал Титан. Вряд ли есть много желающих попасть сюда», — попытался успокоить ее Алекс. «Сюда возможно, однако путь наружу также заблокирован, а станция на Братазаре гораздо мощнее наших мобильных установок». «Получается, сектор Корвус полностью изолирован от остального радиуса». «Надо всё проверить, но пока получается, что так», — Утвердил Ильяр. «С этим мы быстро не разберёмся», — спокойно произнёс Лист. «Предлагаю переместиться на нашу базу. Алекс, приглашаю тебя на Братазар». «Ты мой личный гость. Как только я разберусь с делами, мы встретимся. А пока можешь осмотреться». Армия потянулась на Братазар. У планеты не было естественного источника освещения, однако все указывало, что это довольно развитый мир. Повсюду виднелись огромные силовые купола, под которыми открывались заполненные зеленью и водоемами пространства. А еще от планеты исходило мощное излучение боевой концепции Корвуса. Она и защищала, и усиливала членов школы. Правда, сила также подавляла гостей, но высокоуровневый адепт не должен был обращать внимание на мелкий дискомфорт. Тем более сила изолировала его и от окружающей бесформенности, что было достаточной платой за все неудобства. Ну а если кому не нравился местный фон, или он предпочитал бесформенность, такой адепт всегда мог перебраться с Братазара на окраины сектора, или вообще переселиться в пограничную зону, где располагались и многочисленные гильдии, и даже офис совета. В общем, выбор имелся. Правда, сейчас все это находилось за пределами изолированной области. Алекс попробовал нащупать ее границы контактом, но что-то отталкивало его внимание от края области, и это было довольно необычно. ха получается, что до границы мне придется добираться своим ходом». подумал он. Это было довольно сложно из-за исполинских размеров изолированной области. Она охватывала почти весь сектор. Впрочем, в первом радиусе все имело исполинские размеры, а владения школ часто превосходили кластеры. Но только габаритами, а не количеством миров, и тем более населением. Подобными вещами первый радиус никогда не мог похвастаться. Так или иначе, секторы были безжизненной космической пустыней, и пересечь их на дирижабле быстро не представлялось возможным. «Куда мы приходим, там начинается катастрофа!» — заметила миром, благоразумно используя мыслесвязь. «Скорее, мы следуем за катастрофой», — не согласился Алекс. «Земля, Шидар, Зиранг, Вантан, Квазар и теперь вот первый радиус. Интересно, что будет дальше? Хотя я не хочу этого знать». «По крайней мере, эта катастрофа точно не наша главная боль. Главное — выбраться отсюда. Но с твоими способностями мы должны это сделать. Просто надо приложить усилия. Слава богам, нам не придется тащить за собой целую армию». «Я пока не чувствую маяка снаружи». «Почувствуешь». Отмахнулась миром. «Я еще как следует не принялась за работу. Кроме того, у нас нет нужной сигнатуры». «Ты права», — кивнул Алекс. «В любом случае, прямо сейчас мы должны воспользоваться гостеприимством Листа». «Естественно должны. Не забывай, что с нами еще не расплатились. Пойдем посмотрим, что у них есть». К этому времени Лист уже выдал Алексу специальный пропуск-жетон, подтверждающий статус личного гостя опоры. Жетон не снижал местный фон. Это было заботой самого гостя. Однако пропуск давал разрешение на проход во многие места, куда простой посетитель или даже член Корвуса не мог попасть. Одним из таких мест был архив школы. Братазар был довольно оживленным местом. Помимо членов Корвуса, тут располагались гильдии, которых по каким-то причинам не устраивала пограничная зона. Хотя понятно почему. Великие школы считались хорошими клиентами, а заодно и главными добытчиками ресурсов. Вот гильдии и предпочитали находиться поближе. Но где еще они могли прикупить плоть монстров или их врата? В этом смысле первый радиус сильно уступал и Вантану, и тем более Квазару. Здесь ценные ресурсы всегда были в дефиците. Эти мастера-производственники могли работать, используя лишь свои навыки и подручные средства. Особенно ценилось снаряжение с устойчивостью. Однако концентрированная бесформенность сильно улучшала характеристики конечного изделия. «Да, казалось, что бесформенности вокруг полно. Бери сколько хочешь». Однако в виде фона она годилась лишь для производства снаряжения низкого качества или для штамповки строительных материалов. Но о создании шедевров, оружия высшего качества или более-менее сложных артефактов можно было забыть. Вот и получалось, что, несмотря на строгие порядки школ и налоги, на их планетах все равно селились посторонние. Впрочем, ради прибыли они не такое готовы были терпеть. Тем более существовали гильдии, созданные самими школами. Так они привлекали мастеров с нужными силами и навыками. Все это Алексо рассказала миром, пока они спускались на Братазар. Целью был огромный купол размером с небольшую страну. Под силовым экраном виднелись парки, здания, иногда самых диких форм, но при этом довольно гармоничные, озера и реки и многое другое. Адепты любили комфорт и не стеснялись тратить усилия на его поддержку. В центре находился большой комплекс. Именно здесь располагались резиденция листа, представительства школ соседей и жилища высокопоставленных адептов Корвоса. В общем, это был центр Бронтазара и всего сектора. Однако Алекс проигнорировал их, сразу направившись к приземистому зданию. Там располагался архив. Точнее, его верхняя часть, главное хранилище, пряталось глубоко под поверхностью. В архиве он рассчитывал достать, наконец, необходимую информацию. Или хотя бы ее часть. Это было одной из целей путешествия в первый радиус. «Так много?» — удивился он, глядя на несколько пространственных колец, внутри которых находились тысячи информационных цилиндров. «Это все?» хм, «Это даже немалая часть!» усмехнулся хранитель архива по имени Боргус. «Опора передал мне ваш запрос, уважаемый, и мы сразу начали готовить записи. Это та часть, которую мы можем выдать без... <кхм> проверки. Остальное нужно посмотреть и отсортировать». «Сколько времени это займет?» «Не знаю», — признался Боргус. «Мы никогда не передавали такой объем посторонним. Минимум несколько дней. Сергус уже работает». «Хорошо, я подожду». «Предупредите меня, когда все будет готово». «Непременно, уважаемый!» На этом Алекс пока покинул архив. Сергусом назывался местный хранитель, и раз Лист выделил целую думающую машину на сортировку архивов, значит, информации действительно было много, и ускорить процесс никто не мог. «Похоже, Лист серьезно подошел к своим обязанностям», — заметил Миром. «Столько информации?» «Интересно, как долго я буду разбирать эту гору? Даже чтобы бегло ознакомиться с уже выданными цилиндрами, мне понадобится не один день, а на полную сортировку уйдут недели, если не месяцы. Она запакована гораздо серьезнее». «А вот Сергус планирует справиться быстрее, причем он просмотрит больше архивов». «Хм, это не считается!» — фыркнула миром. «Он работает со знакомой информацией, а мне придется посмотреть все лично и составить собственные каталоги». «Сергус мне в этом не поможет». «Раньше ты жаловалась, что информации не хватает, а теперь говоришь, что ее много», — усмехнулся Алекс. «Шути-шути, но мне бы пригодился помощник». «Не вопрос. Найди еще одну думающую машину. Если цена будет подходящей, мы ее купим». «Хм, а расплачиваться чем будешь?» «Напоминаю, что кровь ты не имеешь права продавать, да и не так ее много». «Я помню об этом», — отмахнулся «Алекс». «Но помощник-то нужен тебе. Вот ты и думай. У меня помощник уже есть». «Удобно устроился. Пожалуй, я пока обойдусь собственными силами», — пробурчал Эмиром. «У меня и так есть кого воспитывать». «Тогда не жалуйся», — улыбнулся Алекс. Следующей его целью был район гильдий. Если броня квази шестой стадии еще держалась, то копье выглядело помятым. Его нужно было либо отремонтировать, либо заменить. Поэтому он направился в квартал с мастерскими. Их основным заказчиком был Корвус, но любой адепт мог приобрести здесь нужный товар. Главное — иметь достаточную сумму. Можно было бы, конечно, обратиться лично к листу, и тот наверняка помог бы. Возможно, даже бесплатно. Однако Алекс хотел посмотреть на продукцию местных мастеров. Кроме того, некоторые вопросы лучше было решать самостоятельно. Это было еще одной демонстрацией личной силы. Второй радиус. Школа Корвус. Старейшины Фогот и смог. В открытом космосе висели две фигуры. Одна — трехметровый худой адепт, который лишь отдаленно напоминал гуманоида и больше походил на ровный ствол дерева. Впечатление усиливали длинные отростки, похожие на ветви. Шесть в верхней части тела и еще четыре — в нижней. Хотя более внимательный наблюдатель догадался бы, что перед ним находится скорее застывшая в вертикальной позиции гусеница, а не ожившее дерево. Это был старейший нафагот. Несмотря на не совсем гуманоидную форму, он выглядел довольно величаво в своей черной броне и с руками-ветками, заплетенными за спиной. шлема не было, поэтому любой желающий мог полюбоваться цилиндрической головой с четырьмя глазами, а также понять, какую часть тела старейшины считать спиной. Фагот находился на самом краю второго радиуса и смотрел в сторону филиала своей школы. «Лист принес нам проблемы», — заметил он. «Нельзя валить все на листах, не согласился второй адепт. Это был старейшина Смок. В отличие от своего коллеги, он был классическим гуманоидом и чем-то походил на землянина. Разве что плоское лицо, небольшой нос и узкие глаза выдали бы в нем чужака. И он тоже смотрел в сторону первого радиуса. Перейти границу старейшины не могли из-за высокого уровня. Точнее, могли, но после этого их тела начнут дестабилизироваться. «Не каждый день на первый радиус сваливается титан», — продолжил Смок. «Лис должен был задержать его тут», — недовольно произнес Фагот, не меняя позы. «Они даже догнать его не могли из-за сферы непроницаемости. Лишь один гарнизон успел вмешаться, но этого оказалось мало». «Если бы гарнизон пожертвовал собой, они бы задержали Титана до прихода основных войск». «Вряд ли», — засомневался Смок. «Бойцы не были готовы к появлению монстра такого уровня. В этом и есть наша вина. Мы предупредили их в самый последний момент. В любом случае, они бы ничего не сделали». «Это не оправдание!» — впервые повысил голос Фагот. «Школа должна стоять превыше всего!» Кроме того, мы — истинные войны, и не можем отступать от схватки, даже если она грозит смертью. «При этом мы рекомендуем нашим бойцам беречь жизни и не рисковать понапрасну», — хмыкнул Смок. «Я всегда был против подобной практики». «Я помню твою позицию, Фагот. Если бы все ее придерживались, Корвус давно бы перестал существовать». «Но мы здесь с тобой не для споров о политике и правилах школы. Это можно обсудить на следующей встрече старейшин. Сейчас надо решить, что делать». «Запрос совету я отправил. Нам нужна помощь». «Нехотя произнес Фагот». ли с пузырем не справится». «Ну, хотя бы это ты признаешь». Усмехнулся Смок. «О пузыре мы не могли его предупредить». «Никто не знал, что эта проклятая штука появится внизу». «Вот именно. Не все можно предусмотреть». «Интересно, что на это скажет совет? Обвинит ли нас в недостаточных усилиях в этот раз?» «Не знаю, что они скажут, но последствия будут». Буркнул Фагот и замолчал. Смог также не стал продолжать. «Они сюда прибыли не для болтовни. Этим можно было заняться и дома». Их целью было лично взглянуть на пузырь. Так называлась огромная изолированная зона, рядовой случай для второго радиуса и чрезвычайно редкий для первого. Собственно, раньше старейшины не слышали о таких происшествиях и надеялись, что совет что-то подскажет. В их архивах точно должны были упоминаться подобные случаи, если они вообще происходили. Больше всего пузырь походил на застывшую сферу непроницаемости, однако имел огромные размеры, поддерживался снаружи, а внутри него адепты могли относительно свободно перемещаться. Правда, чем ближе границы, тем сильнее снижалась скорость. При этом сама граница не была непроницаемой. Переходи в любом месте. Проблемой было добраться до нее. А еще за границей начиналась особая область с плотной бесформенностью, которая словно пленка окутывала пузырь. Собственно, за счет нее пузырь и держался. Никакой титан для этого уже не требовался. Он был лишь инициатором процесса, начальной точкой. Жители второго радиуса давно научились справляться с этой напастью. Достаточно было размыть границу в нескольких местах, и пузырь быстро сдувался. Но в первом радиусе таких специалистов не было и не могло быть. Для этого требовались адепты с телами звезды. Поэтому Фагот и запросил помощь Совета. По его плану, несколько армий великих школ взломают преграду с помощью коллективных техник. Количество компенсировало недостаток качества. Но для этого требовалась куча народа и совместные действия. Ведь даже снаружи добраться до пузыря будет сложно. В общем, план действий у старейшин имелся. Правда, они не знали, что случилось с Титаном. Жив монстр, нырнул в бездну или его убили. К сожалению, связь с Листом оборвалась. Надо сказать, Фагот и смог опасались за судьбу филиала. Его потеря сильно ослабит Корвус, особенно сейчас. Так или иначе, сканеры почему-то не уловили характерного всплеска от погружения Титана в бездну. Значит, тот выжил. Но если Титан вдруг передумал нырять в бездну, то адептам внутри пузыря не позавидуешь. Монстр со свитой постепенно перемелет всех выживших. Тем более, в отличие от адептов, он мог быстро перемещаться по всей территории. узырь в этом случае становился охотничьими угодьями врага. А после того, как Титан уничтожит все живое, он все равно нырнет в бездну. Так что Корвус окажется и без филиала, и с обвинением Совета в некомпетентности. А ведь еще имелись союзники и школы Сувард, чьей судьбой активно интересовалось их руководство. Все-таки полмиллиона мастеров Линзы были большой потерей для любой школы. Да, армия отправилась на бой с опасной тварью, но никто не рассчитывал на полное поражение. А сейчас получалось, что все адепты разом пропали. Второй проблемой пузыря было то, что монстры могли теперь свободно плавать вдоль границ, спускаясь из второго радиуса. Более того, пузырь их привлекал. Поэтому в ближайшее время Корвусу придется отлавливать всех монстров-нарушителей, что будет весьма сложной задачей. Потому что если раньше монстры летели навстречу адептам, то теперь будут их избегать. Из-за этого нагрузка на бойцов возрастет. А возросшая нагрузка означала только одно — потери. Но обращаться к Совету еще и за помощью во втором радиусе Корвус не мог. Это слишком дорого обойдется. Ну и последнее. Старейшины не понимали причины возникновения пузыря в первом радиусе. Они догадывались, что это не просто так. Возможно, это признак более серьезных событий. Впрочем, об этом они не переживали. О таких вещах пусть у совета болит голова, а Корвусу со своими проблемами нужно было разобраться. Наглядевшись на первый радиус, две фигуры развернулись и исчезли. Космос снова опустел.